память святых мучеников Анисифора и парфирия Святые мученики Анисифора и Порфирий жили в царствовании римского императора Диоклетиана. Во время жестокого гонения, воздвигнутого этим нечестивым царем на христиан, и они сподобились претерпеть за Христа тяжкие мучения. Их подвергнули бесчеловечному биению по всему телу и многоразличным страшным истязаниям. После того мучители положили страстотерцев Христовых на длинные сковороды и, разведя огонь, жгли их. Наконец их привязали к свирепым диким коням. Влачимые ими по каменистой и неровной почве святые мученики были совершенно растерзаны и в таких мучениях предали души свои Богу. Верующие ночью тайно собрали останки их и с честью погребли в селении Пангианском, где от них стали истекать многоразличные чудеса и исцеления во славу дивного, во святых своих Бога, в Троице Славимого».